Продавец маков продавал раков. Тут подошел любитель маков и возмутился, увидев раков. Вы, кажется, продавали маки, а у вас тут сплошные раки. Ну и что же, сказал продавец, не все ли равно, наконец, вареный рак красен, как мак? По-моему, так. А по-вашему, как? Да, это так. — сказал любитель маков, — хоть я и не любитель раков, но, коль сегодня маков нет, то дайте мне раков букет. Моряк Молодой моряк в матроске вышел к берегу реки. Снял матроску по-матроске, Снял морские башмаки, По-матроске раздевался, По-матроске он чихнул, По-матроске разбежался И солдатиком нырнул. Я зонт раскрыл перед собой, Чудесная пора. Под мышку сунул зонт второй, Лил дождь, как из ведра. В небесах взрывали стучи, третий взял на всякий случай, зон четвертый сунул в бок, чтоб я сбоку не промок. Пятый зонтик на стене, чтоб не дуло в спину мне, а дырявый зонт шестой я раскрыл над головой. Гена сказал Кате, если на тебя нападут, скажи мне, я за тебя заступаться буду. «Спасибо, но на меня никто не нападает», — ответила Катя. «Жаль», — сказал Гена. Тогда он подговорил Вову напасть на Катю. «Как это напасть?» — спросил Вова. «Ну, отними портфель, толкни в сугроб, брось шиворот снегу». «Зачем?» «Чтобы я за нее заступался». «Ишь ты», — сказал Вова, — ребят». Учит меня напасть на человека, чтобы потом его защищать. Бей его!» Дети напали на Гену И столкнули его в сугроб. Подошла Катя. «Вы что это на одного напали? Ну-ка прекратите сейчас же!» Детям стало стыдно, И они разошлись. А Гене Катя сказала, «Если на тебя будут нападать, Скажи мне, Я буду за тебя заступаться». Яму копал, копал, В яму упал, упал, в яме сидишь, сижу, лестницу ждешь, жду, яма сыра, сыра, как голова, цела. Значит, живой, живой. Ну я пошел домой. В бак налили кипяток, бак закрыли на замок. Не поднять его никак. Точно сейф тяжел наш бак. Сбоку кружка нацепи. На, попробуй, отцепи. Бак запаян, замурован, винчен в пол, к стене прикован. Остается к баку привязать собаку. Встаньте с этого дивана, А не то там будет яма. Не ходите по ковру, Вы протрете в нем дыру И не трогайте кровать. Просто не можете помять, и не надо шкаф мой трогать. У вас слишком острый ноготь, и не надо книги брать. Вы их можете порвать, и не стойте на пути. Ах, не лучше ли вам уйти? Два брата лежат на диване. Мы сегодня в квартире порядок наведем, говорит один, да-да, говорит другой. Порядок Возьмем метлу и тряпку, пол вымоем и на полке приберем. Мама придет с работы и увидит порядок. Интересно, что скажет мама? Она скажет, молодцы, порядок навели. Нет, она скажет, вот молодцы, навели порядок. Нет, она скажет, порядок навели, вот молодцы. Пришла мама с работы. А ну-ка марш на двор, безобразники, опять развели беспорядок. В запертом зале вздрогнуло что-то, будто ударил кто-то кого-то. Дрожащий папа, дрожащей рукой, дрожащую маму повел за собой. Дрожащую дверь открыл в темный зал. Там кот, дрожащий, на лавке дрожал. Дрожащие стекла в окнах дрожали, Дрожащие капли по стеклам бежали. Сидела на раме дрожащая мышь. Сказал папа маме, «Ну что ты дрожишь? Ты просто трусиха, Здесь нет никого. Спокойно и тихо. Дрожать-то чего?» Так папа сказал, но, выйдя из зала, и папа дрожал, и мама дрожала. Не стар был этот почтальон, и не был болен почтальон, а вот свалился в лужу он, свалился в лужу почтальон, но сумку вовремя поднял и над водой удержал, сам с головы до ног промок, а письма От воды сберег. Хороший парень-почтальон. Жаль, что свалился в лужу он. Старая слабая бабушка Оставила дома ключик. Звонила старая бабушка, Но не открыл ей внучек. Старая бабушка ухнула, В дверь кулаком бахнула, Дубовая дверь рухнула, Соседка на кухне ахнула, Качнулся сосед на стуле, Свалился с кровати внучек, Упала с полки кастрюля И бабушкин маленький ключик. Идет Миша по лее сада, Видит, на земле новенький самокат лежит С резиновыми шинами И с педалью на заднем колесе. Вот бы мне такой подумал, Миша. Подумал и пошел дальше. А навстречу, старик, ты зачем, говорить, чужую вещь хотел присвоить? Миша чуть не сел от удивления. Я, говорит, только подумал об этом, а присваивать не хотел. Вот если бы самокат был ничей, тогда другое дело. А может, он и ничей, сказал старик. Бери его и уезжай. Сказал так, повернулся и ушел. Огляделся Миш по сторонам, никого нет. Сел на лавочку, против самокат сидит. Прибежал маленький мальчик с бегемотом под мышкой. Дяденька, дай, прокатиться, пожалуйста, сказал Миш. Покатался мальчик, поставил самокат рядом с Мишей и убежал. Прибежали другие дети, все катались и благодарили Мишу. Один Миш не катался, просидел так до вечера. Ну, думает, точно старик сказал, нету самокат хозяина. Только хотел самокат взять, как какой-то мальчишка идет, переросток, похожий на второгодник. Эй, парень, это твой самокат. Нет, не мой, сказал Миш. Не твой, значит, мой. Он у меня еще утром потерялся. Взял самокат и уехал. На рынке подрались собаки. На драку сбежали зеваки, Чтобы к собакам пробиться, Стали кошелками биться. Так разодрались зеваки, Что разбежались собаки. Кто съел пирог? Мы не ели, то есть мы съели, но не хотели. Это все птицы, они прилетели, и если б не мы, они бы все съели. Повар готовил обед, а тут отключили свет. Повар леща берет и опускает в компот, бросает в котел поленья, Печку кладет в варенье, мешает супка черешкой, угли бьет поварежкой, сахар сыплет в бульон, и очень доволен он. То-то -то был винегрет, когда починили свет. Коля сидит на бревне и ест апельсин Дольку за долькой. Приходит Петя, вкусно, спрашивает Петя. «Еще как!» — отвечает Коля. «Эх, — говорит Петя, садясь рядышком, — если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился». «Да», — сказал Коля, — «доедай апельсин». «Жаль, что у тебя нет апельсина».